Сергей Зверев. Я выжил. И кто только придумал армию. Два года вычеркнутых из жизни в самом ее начале. 24 месяца бесконечной муштры семьсот тридцать дней тяжелых раздумий о доме семнадцать с половиной тысяч часов неизвестности и фраза лично я иду в армию чтобы на шару получить из знаний и здоровья звучит нелепо когда переступаешь порог учебки и понимаешь дружок ты попал причем очень сильно Как ты будешь жить дальше эти два года? Способен ли твой юный организм и еще молодой и непривыкший к взрослым поступкам мозг все это выдержать? Страшно, печально, но неизбежно. Вот такие грустные мысли крутились в голове призывника, будущего защитника Родины Ильи Сергеевича Пушкарева. «Ну почему? Зачем?» Зачем он поругался с деканом? Надо было держать язык за зубами. Но тогда ему казалось, что отстаивать свою точку зрения – дело правое. Хотя, что говорить, декан-то был настоящей сволочью. И как только такие личности ходят по свету? Ходят, да еще чувствуют себя замечательно, руководят кафедрами вершат судьбы людей. Где справедливость? И что же должно было произойти дальше с молодым человеком, не обремененным таким важным для него занятием, как учеба в ВУЗе? Да уж точно ничего хорошего. В подобных случаях опытные гадалки говорят «Дальняя дорога – казенный дом». Только в хорошем смысле слова. В соответствии со всеми этими предпосылками, одним ранним утром в дверь громко постучали. Илья как раз вернулся с очередного ночного дежурства, в связи с чем находился в пограничном между сном и бодрствованием состоянии. Ничего не подозревая, он открыл дверь и... Пушкарев Илья Сергеевич спросил молодой человек с надменной улыбкой на прыщавом лице. «Ну...» — кивнул Илья. — Я. Парень с ехидством хмыкнул и ответил. — Что ну? Счастье тебе привалило. Распишись. — Неужели миллион выиграл? Понимая, что новость будет не из приятных, поинтересовался Илья. — Почти, — ответил парень, извлекая что-то из глубин потертой черной папки. — Давай. Что там? — повестка тебе. — злорадно ответил курьер, протягивая Илье пару бумажек. «Вот здесь распишись!» Илья чиркнул на пожелтевшем бланке ручкой и захлопнул дверь перед носом незнакомца. «Пошел ты!» прошептал он в дверь, вчитываясь в злосчастную бумажку. «Повестка! Гражданину Пушкареву Илье Сергеевичу явиться... Вот козлы!» «Подловили!» Он кинул повестку на заставленное тюбиками мамы трюмо и побрел досыпать. Поворочавшись с полчаса на диване и так и не сумев уснуть после раннего визита военкоматовского курьера, Илья сполз со своего ложа. «Вот сволочь! Весь день испортил!» Пробубнил Пушкарев себе под нос и побрел в туалет. Однако испорченным оказался... «Не только этот день».